Глава седьмая. Максим. «Багир, я просто уже не знаю, что делать!» Перекрикивая орущую булочку, признался я своему другу по телефону. В руках извивалась маленькая вертлявая гусеница. Красное личико морщилось. Щеки покрылись красными пятнами от ора. Ручки и ножки дергались, она кричала так, что у меня закладывало уши и разрывалось сердце. Три часа уже не мог успокоить. Вроде затихала на чуть-чуть и снова начинала изводиться. Успокойся, Макс, не может же она орать всю ночь. Ты не поверишь, вздохнул я, глядя на своего ребенка. Как проснулась, так и кричит. Скоро приедут санитары и заберут меня, так что не удивляйся, если не выйду на работу. «Забудь про работу пока, разбирайся с ребенком». «Ты ее переодел?» «Сухая. Накормил?» «Умой лицо холодной водой», — командовал новоявленный папаша, а я все надеялся, что он подскажет что-то более действенное. «Может, святой?» — спросил наобум, вспомнив бабкины присказки. «Макс, просто холодной!» «Надо было сначала найти няню, а потом отпускать аферистку». — сказал он с упреком, чем неимоверно меня разозлил. «А кто сказал не доверять ей?» — напомнил я ему. «Ладно, забудь о ней. Хочешь, мы приедем?» — предложил он, но я слышал в голосе неохоту. Им своих забот хватает выше крыши. «Нет», — ответил я, вопреки желанию согласиться. «Не хочу никаких теть, мам и нянь. Хочу сам найти подход к своей дочери» вы не можете каждый раз бросаться на помощь положил трубку и вытянул вперед булочку глядя ей в глаза нехорошо так себя вести ай ай ай ай ай ты же девочка где твои манеры учил я ребенка уму разуму она даже замолчала и внимательно слушала тогда я решил импровизировать да хорошие девочки слушаются папу Выпивают смесь до конца, не выплевывают соску, не ноют. Ты же моя принцесса. а вторила мне. И пришлось признать, что мы не договоримся. «Покатай ее на машине. Они засыпают при укачивании во время езды». Пришло смс от Багира. «Это что же, одевать ее во все сто одежек?» Эх, выхода все равно нет. Даже не думал, что так сложно одеть вертящегося ребенка. Я весь взмок и устал так, будто разгрузил два вагона кирпичей. Больше никогда не буду говорить, что воспитывать детей легко. Сейчас мы с тобой покатаемся. Какую музыку тебе включить? спросил я, когда усадил булочку на детское кресло и уселся за руль. "Аа!" ответила вредная девчонка, и я уткнулся в руль лбом. Не похоже, что и этот совет поможет в чем я и убедился полчаса спустя. Мою дочь ничто не брало, и как бы я ни пытался убедить себя в том, что она просто капризничает, я знал правду. Все дело в ней, в этой Даше-аферистке, и, кажется, мне придется ее вернуть, хочу я этого или нет. Даша. «Хватит убиваться. Рано или поздно это случилось бы». — проворчал отец около двери, пока я продолжала плакать. — Ты ведь не мать. Я с самого начала говорил, что это плохо кончится. Ты ведь знаешь Юльку. Она могла в любой момент прикатить и забрать девочку. И ты бы пикнуть против не смогла. А так забрал родной отец. В чем проблема? — Она моя, моя! — ревела я, расстроенная непонятливостью отца. — Какая разница, кто ее родил? Она им обоим была не нужна, воспитывала же я. Поняв, что ничего не добьется, отец ретировался на кухню, а я продолжала плакать. Поверить не могла в жестокость Богданова, который сначала подарил надежду, а потом с такой легкостью ее отнял. Разве можно так с людьми? Или у богатых так принято? Меня отвлекла вибрация телефона, которую я проигнорировала, зная наверняка, что звонит Костик с которым я не хотела разговаривать. Я вообще ни с кем не хотела говорить. Но телефон все продолжал вибрировать, уже действуя мне на нервы, и я схватила его с тумбочки с единственным желанием выключить. Но только вот вместо того, чтобы отклонить звонок, я со злостью и надеждой уставилась на экран, где высвечивалась Богданов. «Алло?» — тут же ответила я, боясь, что звонок прекратится. «Скидывай свой адрес и выходи, когда я позвоню», — коротко бросил он злым, как у черта, голосом и завершил вызов, прежде чем я успела ответить. Неужели передумал? Дрожащими пальцами я отправила ему свое местоположение и побежала умываться. «Папа, я уезжаю!» — крикнула я, возвращаясь в комнату и быстро начиная запихивать в рюкзак свою пижаму. Судя по всему, меня позвали на ночь. «Иначе зачем ему забирать меня?» «Куда это ты?» Появился в дверях хмурый родитель. «Максим позвонил. Он передумал, папа». На ходу объяснила я, кидаясь к зеркалу и пытаясь с помощью канцеляра скрыть следы слез. «Но разве скроешь опухшие и покрасневшие лицо и глаза?» «Ужас! Что это еще за блажь?» Возмутился отец и переградил проход. «Выгнал, позвал». «Выгнал, позвал. Это что вообще такое? Еще из-за людей не считает. А ты бежишь по первому зову, даже не спросив, что случилось». «Но это же ребенок, папа. Что-то точно случилось». Богданов был настроен решительно и вдруг передумал и сам позвонил. Он не умеет ее успокаивать. Без меня ему не справиться. Мы еще долго припирались, но я была непоколебима и уже спустя минут десять стояла внизу. Как я и думала... Максиму не удалось успокоить малышку, а вот я сделал это сразу, как только взяла ее на руки. Моя булочка, которую Максим пытался укачать, стоя около машины, потянулась ко мне сразу же, стоило ей меня увидеть. Малышка жалобно всхлипнула и с новым потоком слез протянула ко мне ручки. А-а-а! — Africa! завыла она, утыкаясь мне в шею и хватаясь своими пальчиками за мои волосы. Маленькая словно жаловалась мне на тяготы, которые ей пришлось пережить. Хотя, судя по виду Богданова, ему пришлось не легче. Моя капризуля была той, еще плаксой, когда что не по ней. «Все хорошо, моя маленькая, Даша рядом», — шептала я, вытирая ее слезки и целуя в макушку. Слава богу, Максиму хватило ума не строить из себя гордеца и приехать. Я была так рада, что смогу быть со своей малышкой, Но разговор с отцом не прошел зря. Пусть Богданов не думает, что со мной можно так вот обращаться, как с мусором. Я вернусь и буду ухаживать за булочкой, только если вы обеспечите мне гарантии. Условия мне решил оставить. Посмотрел он на меня сурово, да только мне было нипочем. Стресс от того, как он сегодня выгнал нас с отцом, научил тому, что этот человек понимает только жесткие методы. Прекратите называть меня аферисткой. Пусть вы так думаете, но я ничего подобного не делала. Я просто хочу быть рядом с малышкой, и больше ничего не надо. Хочешь сказать, что встреча в магазине – случайность? Спросил он недоверчиво. Да, мы с Костей должны были купить корм и принадлежности для собак в питомнике. Богданов лишь хмыкнул. Так сильно любишь заботиться о брошенных детях и животных? Или ты это только что придумала, чтобы меня задобрить и выставить себя в хорошем свете? Бабушек через дорогу тоже любишь переводить? Я очень надеюсь, что булочка не унаследовала ваш ужасный характер, а еще на то, что вы постоянно будете проводить время на работе, чтобы я могла избавить ребенка от вашего тлетворного влияния. Высказавшись, я демонстративно села на заднее сиденье автомобиля вместе с ребенком, тем самым оставив последнее слово за собой. «Максим, вот ведь маленькая вредина. Со мной, значит, плакала несколько часов подряд, а с этой сразу же успокоилась. Маленькая предательница жмется еще к ней. Черт, ну вот как так, а? Я же все-все перепробовал. Значит, с чужими детьми справлялся, а с собственным ребенком без этой Даши-аферистки справиться не могу. И как же обидно!» Никогда не думал, что дойду до такого. Ревновать ребенка — это же уму непостижимо. а издала она недовольное ворчание, привлекая мое внимание. «Нельзя, малышка. Вот дойдем и возьму тебя». Обхватив тянущиеся к ней ручки, поцеловала Даша мою дочь, лаская маленькие пальчики. «Ты же хорошая девочка». «Вот с этим я бы поспорил. Булочка какая угодна». Но до хорошей девочки ей далеко. Я даже позлорадствовал, зная, что сейчас дочь закатит Даше истерику. Уговоры на мою булочку не действовали. Если она чего-то хотела, нужно было ей это дать. Вот и хорошо, моя радость. Вместо писка дочери услышал я воркование Даши. Вот ведь ведьма всю дорогу мысленно ругал, на чем свет стоит эту аферистку. Мало того, что обманчиться, так еще и дочь мою к рукам прибрала. А булочка и рада, вон как ластилась к ней, улыбалась довольная тем, что получила желаемое. Ну ничего, я еще приручу у дочь. Не может быть такого, что родной отец не в состоянии найти общий язык с собственным чадом. Будешь спать с ней, кроватку перенесу завтра. Это не проблема, у нас не было кроватки разуваясь и проходя вслед за мной проговорила даша дочь на отказалась идти ко мне так что до квартиры несла ее даша вернее была конечно но тая на отрез отказывалась в ней спать теперь понятно к чему были ее ночные истерики выходит ты приучила ребенка спать вместе с тобой спросил я ее строго да так удобнее Она капризничала, я постоянно бегала к кроватке, а потом поняла, что проще положить булочку с собой. От тепла живого тела она успокаивается. она Подумал было я, а потом засомневался. Сплю я крепко, а если раздавлю ребенка во сне? Нет, класть ее с собой опасно. Да что за досада, куда ни кинь всюду клинт. Короче так... Если она так хорошо тебя слушается, научи ее спать одну. Она тобой манипулирует». Даша улыбнулась и притянула к себе ребенка, нежно щекой о щечку, а маленькая вредина стала трепать ее за волосы пухлыми пальчиками. «Ничего она не манипулирует. Она просто славная булочка, которая хочет, чтобы ее искренне любили». «Намекаешь, что я ее не люблю?» Возмутился, сложив руки на груди. «Я... не знаю». Она сказала это осторожно и закусила губу, глядя на меня серьезно и сосредоточенно. Под этим взглядом чужой девчонки я почувствовал себя неуютно, как будто должен перед ней отчитываться и держать ответ. Но ведь не должен. «Давай готовиться ко сну», – перевел я неудобную для себя тему, но задумался о своих эмоциях и будущем девочке, пока мы с Дашей переодевались. Передавая друг другу ребенка. Каждый раз я присматривался, как она берет девочку, как подхватывает, что ей говорит. Может, у меня слишком грубый голос, и она пугается? «Булочка, давай спать!» Пропищал тоненьким голоском, вспомнив сказку про волка и семеро козлят, и услышал сдержанный смешок за дверью ванной. Неужели Даша слышала, как я тут репетирую говорить милым голосом? прочистил горло и вышел в гостиную, наблюдая, как Даша расстелила на полу в гостиной одеяло и положила на него ребенка на животик. «Что ты делаешь?» — спросил я, подходя ближе и оглядывая двух бедовых девиц. Присел рядом с ними. «Хочу сделать небольшой массаж. Завтра нужно будет заехать в магазин и купить кое-какие вещи. Игрушки». Деловито говорила она, ловко разминая ручки и ножки булочки, потом переходя на спинку. Девочка смотрела в пол и явно наслаждалась, мурлыкая себе под нос. И я решился на эксперимент. Прижав указательный палец к губам, дал понять Даше, чтобы убрала руку, а когда она это сделала, провел аккуратно по спине девочки. Едва касаясь кончиками пальцев, будто бы казалось, что это продолжается массаж руками тети. Боже, что я творю? Пытаюсь обманом подобраться к дочери. Ну что поделать? Она сама меня вынудила. Булочка замерла, а потом продолжила болтать ножками и гулить. Приняла. О чудо! Она меня приняла! С горящими глазами я посмотрел на Дашу, а она заинтересованно следила за моими действиями. Правда, продлилась эта идиллия совсем недолго. Словно почуяв что-то неладное, маленькая вредина обернулась и, заметив меня, скривила мордочку в недовольной гримасе, готовясь издать свой излюбленный клич. «Эй!» — позвала ее Даша, отвлекая. «Не плакать, нельзя!» подползла к ней и улеглась напротив нее, кивнув мне, чтобы я продолжал поглаживать эту привереду по спинке. Ты же хорошая девочка. Я тут же растянула губы в улыбке, булочка, а гукая, словно соглашаясь. Вот и хорошо. Подтянувшись, поцеловала она ее в губы. В губы? А мне даже в щечку чмокнуть было нельзя. Сладусик. Ну до чего же обидно, а? я значит и так и эдак а это и стоит лишь улыбнуться поцеловать но вот куда это годится а теперь пора купаться заметив что булочка начала зевать даша встала и взяла ее на руки прерывая с таким трудом налаженный контакт после ванны она спит лучше и меньше просыпается ночью объяснила она мне вот не заметил подумал я Вспомнив свои потуги, унять беспокойство девочки с помощью теплой ванны и добавленных в нее успокаивающих трав, как советовала Надя. Но ничего не добился, кроме скользкого визжащего ребенка, с которым с трудом справился в свое время. «Я с вами», — тут же подбоченился я, предвидя ее отказ. Но Даша промолчала, лишь пожав плечами. Я купил ей ванночку и специальный круг, надевающийся на шею, и купать ее лучше в дальней ванной, она удобнее. «Сколько же у тебя ванных комнат?» Остановилась она как вкопанная, оглядываясь на меня и смотря с удивлением. «Три», — невозмутимо ответил я, не считая это чем-то из ряда вон выходящим. «Но это не считая то, и что примыкает к моей спальне. Заходить туда тебе запрещено» надо?» — фыркнула она, следуя заданному мной направлению. Я же отошел за полотенцем, которое специально купил для ребенка. Хотел, чтобы у нее было красивое розовое полотенце с пони. Мечта любой девочки. Когда я вошел в ванную с треугольной белоснежной ванной, заполненной паром, Даша уже набирала воду, ловко держа под боком малышку. Как же все у нее в руках спорится! «Не то, что у меня». Она выключила кран, наклонилась и локтем определила температуру воды. «Ах, вот как это делается!» «А я-то с градусниками бегал». Чуть не дал себе полбу рукой, но поостерегся выглядеть болваном. «Сейчас насыплю череды», — сказал я деловито и подошел к полке, чтобы достать высушенную траву из коробки. «Подожди, зачем?» — выпучила глаза Даша. Как зачем? Чтобы успокаивало нервы и улучшало кожу. Мне знакомая говорила, «А у твоей знакомой точно есть дети?» Рассмеялась тетя Булочки и отобрала у меня коробку. «Не надо череды. Ее нужно кипятком заваривать, а потом настой выливать в воду. У тебя что, девочка плавала вместе с травой?» Прыснула она в кулак и стала погружать ножки раздетой таечки в воду. Та смешно растопыривала пальчики и хихикала. «Ягоза маленькая». «Я это и имел в виду», — нашелся я, не желая выглядеть неумелым отцом, хотя, собственно, им и был. «Да, ну ладно», — кивнула Даша, но я понял, что она меня разоблачила. «Давай свой круг». Я достал специальный круг, не зная, как его приладить к ребенку, Впереди была дырка, и это был скорее хомут, чем круг. Я вертел его в руках, в то время как Даша уже погрузила малышку в воду и показывала мне, что надо надевать на ее шею это приспособление. «Может, не надо?» — спросил я, не зная, получится ли у меня. «Ей понравится, не бойся», — снова улыбнулась она, переходя на «ты». «Я не боюсь, с чего ты взяла?» — не выдавая страха, отнекивался я, А Даша смело отпустила руки, позволяя Таечке плавать на спине с надетым на шею кругом. Я же выставил вперед руки, чтобы ловить малышку, если пойдет ко дну. — С ней все будет в порядке, руки можно убрать, — настаивала Даша. — Это опасно, — рычал я, страхуя явно балдеющую дочь. Она расслабилась и плавала в воде, медленно двигая руками и ногами. Вода не задевала лица и не попадала в рот и нос. И правда, безопасно. И главное, какой довольной выглядела малышка, барахталась себе в воде, дрыгая ручками и входя в азарт. «Тая очень любит принимать ванну, да, золотко?» проворковала Даша. «Я бы с ней, конечно, поспорил, ведь когда я пытался искупать булочку, была настоящая война». Правда, я купал ее вместе с той проклятой травой. Может, в этом было дело. Кто ж знал, что надо было отваривать ее и настаивать. В следующий раз буду умнее и смотреть всю информацию в интернете. «О, Господи!» – хохотал Багир на следующий день, когда я ему рассказал эту забавную историю. «Ну ты даешь! Даже я не стал бы насыпать траву в ванну!» Я был в панике, тут же начал защищаться я. Ага, представляю себе в какой, раз совершил такой прокол. Ты же ребенку купала, не суп варил. Вот Надя удивится. Хотя нет, она начнет винить себя за то, что не объяснила тебе, бестолочи, как именно надо применять эту травушку. Не надо мне такого счастья. Жена, знаешь ли, должна быть счастливой и довольной, чтобы счастливым был я. «Не слишком-то радуйся, ты сам-то стал отцом совсем недавно». «Да, Лёва», — подхватил я мальца, который сегодня попытался оккупировать стол отца. «Я!» — тут же задорно подтвердил тот. «Вот ведь ребёнок как ребёнок, не то что моя вредина. Хоть ты любишь дядю Макса, да?» Тяжко вздохнул я, вспомнив, что за завтраком булочка даже не посмотрела в мою сторону, полностью сосредоточенная на своей тете. Привел на свою голову. Не драматизируй, закатил глаза друг. Вам просто нужно притереться друг к другу. Я, я. Услышав голос отца, отвлекся Лева и потянул к тому ручки. А чего это он у тебя? спросил я с любопытством. Ведь Багир мало того, что взял сына на работу без жены так еще и спокойно разрешил ему учинить полный бардак на своем рабочем столе. — Надя у стоматолога, а няни, как ты знаешь, у нас нет. Вот я и взял его с собой. Обняв сына, устроил он его на плече, целуя в лобик. Вот так и меняет отцовство человека. — Кстати, а вы на прием к педиатру ходили? — Что? — не понял я и нахмурился. — Зачем нам туда? Тая же не болеет. «Всему тебя надо учить», – беззлобно ухмыльнулся друг и с важным видом пояснил. «До года каждый месяц нужно ходить к педиатру. Она там какие-то параметры в карточку пишет. Осматривает ребенка, чтобы проверить, нормально ли он развивается». «Что ж ты раньше молчал?» – возмутился я. «Вдруг я что-то пропустил?» «Да нормально все. Видно же, что булочка твоя здоровая», – успокоил меня Багир. «Но я не мог теперь не нервничать». Только отошёл в сторонку, сразу позвонил аферистке. «Надо записать ребёнка на приём к терапевту», сказал ей строго и по-деловому. «А здороваться вас, богачей, не учат», пробурчала она в трубку. «Здравствуй», закатил я глаза, злясь на ненужные формальности. «Чего здороваться? Виделись утром». «Так что, запишешь?» настаивал я. «Запишу. Я бы давно записала, но хотела уточнить по документам. «Ты Таечку удочерил уже?» «А что?» «Напрягся я». Ох, и не понравился мне ее вопрос. «Как что?» «У нее в свидетельстве о рождении был прочерк на имени отца, а теперь я вообще не знаю, какие у нее документы». «Насчет них не волнуйся. Собери ребенка. Я приеду, и мы съездим к врачу». «Вопрос с документами насущный и очень волнительный». «Конечно, когда есть деньги, можно решить все вопросы и с регистрационными органами, и с органами опеки, но тем не менее я волновался, что что-то сорвется и начнутся лишние проблемы из-за того, что у девочки по сути нет матери в наличии. Мне нужно оформить документы так, чтобы стать единственным опекуном малышки, и чтобы тетя Даша не предъявляла на нее права. Только вот как ей сказать об этом?»